Глава 29. У меня было стойкое ощущение, что мы идём прямиком в ловушку, но лица моих спутников выражали полную невозмутимость. Ни Шадар, ни Орен, ни чуть не переживали. А что касается Рисана, то он вообще вёл себя так, будто вышел на утренний променад, показывал Лулу, как правильно затягивать узел на страховочном тросе и не замечал, что я сверлю ему спину подозрительным взглядом. В конце концов, всеобщая безмятежность передалась и мне. Я решила, что зря накручиваю себя. Ну кто рискнёт напасть на нас здесь? К тому же с нами вооружённые до яенги, а уж их пушки способны справиться с любым врагом. Кстати, о пушках. Лэйр Приматер шипнула я Оруэну. А разве можно в пещерах стрелять? Это же может вызвать обвал. Не переживайте, он отмахнулся, потому что был занят распутыванием своих узлов. Им не придется стрелять, а оружие это так, чтобы вам спокойнее было. И все-таки, устало вздохнув, он посмотрел на меня. В тех пещерах, куда мы идем, порода ничуть не уступает алмазам по твердости. Именно поэтому выработка была прекращена. Это, конечно, не сильно меня успокоило, но я отошла. Вскоре мы набились в древний подъемник, как сельди в бочку, а все потому, что я потребовала, чтобы часть дайенгов отправилась с нами. Подъёмник был рассчитан на 10 человек. Вот 10 и поехали вниз первой партией. Остальные чернокожие воины остались ждать свою очередь. Древний агрегат так скрипел и дрожал, что у меня несколько раз чуть сердце не оборвалось. Я вздрагивала, поглядывая, как за железной решёткой медленно проплывают пласты породы, и Шадарчик всё это время любезно держал меня за руку. Рядом с ним было не так страшно, как одной. Лулу тоже вцепилась в него. Видимо, посчитала, что в случае обрыва тросов открыла этого Ильдана будет больше пользы, чем от меня. Вам не стоит бояться, заметил Рисан. За последние двести циклов здесь никто не погиб и даже не изувечился. Я женщина, буркнула, сдерживая желание огрызнуться и сильнее вцепилась в руку Шаддара. Мне по статусу положено бояться. Брови Рисана взмыли вверх, но я отвернулась. Хорошо еще, что Феня себя спокойно ведет. Как наелся с утра, так и дрыхнет. И все ему не по чем. И полет на флипере, и спуск в пещеры, и мои невинно погибшие нервные клетки. Мне бы его спокойствие. Подъемник дрогнул в очередной раз, натужно заскрипел и замер. Приехали, воскликнул Оруэн. Один из дайенгов раздвинул металлический засов на дверях клетки. Мы поспешили на выход. Боже! вырвалось из меня, едва я ступила на пол пещеры. Это было великолепно. Нет, потрясающе. Я будто оказалась в центре шкатулки, полной бриллиантов, сверкающих и переливающихся всеми цветами радуги. Вот он, рай на земле, точнее, на проксилионе. Арисан был прав. Это зрелище невозможно забыть. Пещера была столь огромной, что её дальние стены терялись из виду. А здесь, у подъёмника, Их покрывали сверкающие грани драгоценных камней. Неизвестные мастера отшлифовали алмазы до идеального блеска и придали им сложный рисунок. Казалось, кристаллы закручиваются в огромную концентрическую спираль. На правой стене она закручивалась влево, а на левой вправо. Это если стоять спиной к подъёмнику, как стояла я. И вот, пока я с отпавшей челюстью уловила мгновение, Лулу помчалась вперёд с диким улюлюканьем североамериканских индейцев. А потом случилось и вовсе невероятное. Выбежав на свободное пространство, моя воспитанница оторвалась от пола и взмыла вверх под самый свод. Красотища, завизжала с высоты 15 м. Лулу, крикнула я, хватаясь за сердце. Сейчас же слезай оттуда. Ой, ты такая смешная, в ответ раздался весёлый смех. Смешная? Ты что, смерти моей хочешь? Сейчас же вернись и веди себя прилично, как подобает принцессе, подсказал ей хидный внутренний голосок. Ей ничего не грозит, улыбнулся Орен. Узнаю наследницу Альваринель: бесстрашие, сила, выносливость, глупость, добавила я. Я бы не назвала это глупостью, вкратчиво заметил Рисан, присоединяясь к нашей беседе. Скорее, самоуверенность. Это синонимы. Я присмотрю за ней, Лиза. Шадар коснулся моей руки и тоже взмыл вверх. Правда, не раскрывай о крыльев. У меня во второй раз за последние пять минут челюсть отвисла. Э, -э, -э проблеело, сильясь оформить мысли в слова. Так эльданы же не могут с места взлетать. <crisps> Это левитация, <послова> пояснил Рисан. Пещеру оформляли под моим руководством. Видите эти спирали? Они здесь не просто так. Правильно ограниченные алмазы вытягивают и концентрируют энергию из недра Парксильона. Она усиливает наши способности. В этих пещерах Эльданны могут левитировать без помощи крыльев. А Лулу? Уголки его губ на мгновение дернулись вниз. Мои сородичи хорошо наследили в роду Альваринель. Это от них Дейру и его дочери достались сверхсилы. Мне показалось, что его этот факт совершенно не радует. Мы медленно шли вдоль алмазной стены, рассматривая самоцветы. Теперь стало ясно, что они разных оттенков. Рядом восторженно охал Ораен, сверху доносились довольные визги Лулу и увещевающий голос Шаддара. Арисан шел рядом со мной, опустив голову, точно выискивал что-то у себя под ногами. Да Йенги рассредоточились. Двое заняли посту подъемника с оружием на изготовку. Еще двое неотступ нашли у нас в арьергарде, и ничто не предвещало беды, пока не раздался крик Лулу. Сначала я услышала странные звуки, похожие на шум борьбы, потом крик девочки и рванула в ту сторону, но Рисан схватил меня за руку. "Вы чего?" машинально попыталась вырваться, но он рывком дернул меня на себя, прижал спиной к своей груди. издавил локтем горло. Я почувствовала, как мне в шею упёрлось что-то острое. По спине побежал холодок, липкий, противный. "Лейр Ризан", прохрипела, стараясь скосить глаза и увидеть, что это такое. "Что вы творите?" "А на что это похоже?" процидило он мне на ухо, и уже громче. "Да ренг" Дальше он заговорил на непонятном языке, очень похожем на тот, что я слышала в пустыне, когда Шейн переговаривался с шиирдами. И мои предчувствия не обманули. Из темноты на свет шагнули они, шиирды, безликие, долговязые тени. Могу поклясться, что это были те же особи, которых мы сдали в руки охраны, и сейчас они приближались к нам. Один нёс под мышкой погишую Лулу, второй вёл Орена, скрутив ему руки за спиной. Тот спотыкался. И испуганно озирался по сторонам. Еще два шейирда тащили по полу странную сеть с металлическим отблеском, в которой, как муха в паутине, запутался бедный шаддар. Остальные держали в руках оружие даенгов, самих темнокожих нигде не было видно. Лулу, я дернулась к девочке. Стоять, прошепел Рисан, и боль в горле усилилась. Я гулко сглотнула. Пустите ее. А она же ребенок. Не беспокойся, я не собираюсь ее убивать. Фамильярные нотки в голосе Льда на заставили меня окончательно проникнуться моментом. Вот оно, то, чего я боялась. Это вы, выдохнула я. Вы приходили к Лулу. А, ты нашла перо. Удовлетворенно хмыкнул Рисан. Я боялся, что у тебя хватит ума отказаться от этой поездки. Но ты в очередной раз доказала мою теорию. Человеческие женщины истеричны, жадны и безмозглые существа. Ну, знаете. Недолго думая, я изловчилась и вцепилась зубами в его руку. "Сумасшедшая", прошипел он, встряхивая меня как куклу. Я начала вырываться, и мне в тот момент было абсолютно всё равно, что он может меня убить. "Придётся тебя утихомирить". Непонятная штука, что впилась мне в шею, вдруг стала горячей. Боль резко усилилась, а потом моё тело обмякло. Я поняла, что не чувствую рук и ног. Рисан медленно опустил меня на пол и прислонил спиной к стеночке. Посиди тут, произнёс, быстро оглядывая меня и зачем-то отвёл с моего лица выбившуюся прядь. Можешь даже смотреть. Я не хочу никому причинять лишний вред. Просто так вышло. Я смотрела, как он поднимается и идет к шиердам. Силилась что-то сказать, но язык не желал меня слушаться. Где же Шейн, когда он так нужен? Куда он пропал? Через минуту рядом со мной кулём свалился бледный как полотно Оруэн с выпученными глазами. Приматер вспотел от страха. Под тёк по его лицу, падая в глаза, обедняга не мог его стереть, потому что как и я был лишь он способности двигаться. Один за другим из темноты выходили шиирды и бросали обездвиженных даенгов к нашим ногам. Я насчитал 10 шиирдов и 5 даенгов. Но почему 5, если с нами на флипере прибыли 15? А потом меня осенило. Те даенги, что спустились в пещеру после нас, даенгами не были. Мы сами привели сюда шиирдов. Но как? Рисан будто услышал мои мысли. Обернувшись, он посмотрел на меня. А ты умнее, чем я думал, рада стараться, буркнула мысленно. И по его глазам поняла, что он действительно читает мои мысли. Как Дэйр, как Алире. У них же эта способность от них, от Ильданов. Это моя последняя разработка, продолжал Рисан, наслаждаясь моим вытянутым лицом. Наниты, внедрённые в молекулы крови, быстро разносятся по всему телу. И трансформирует его в нужную форму. Главное, чтобы форма была подходящая. Он что-то крикнул, и один из шиирдов начал меняться. Через минуту передо мной стоял Дэгарчи. Но ведь я сама слышала, как он говорит, а шиирды общаются непонятными скрепящими звуками. Это всего лишь небольшой чип, вшитый в гортань, пояснил Рисан. Ничего сверхъестественного. Ладно, пора начинать. Он снова заговорил, обращаясь к шиирдам. Те засуетились, начали выпутывать из сетки бесчувственного шадара. Рисан нагнулся над ним. В его руке сверкнуло что-то типа шариковой ручки, только это была вовсе не ручка. Шприц, догадалась я. Такой же, каким он сделал мне обездвиживающий укол. Рисан что-то ввёл шадару в плечо, тот застонал и слабо трепыхнул крыльями. Вставай, бросил Рисан, отступая. И говори вслух. Я хочу, чтобы наши зрители ничего не упустили. Шадар медленно сел и обвел глазами вокруг себя с таким видом, будто находился под действием наркотических веществ. Но вот его затуманенный взгляд сфокусировался на мне. В глазах эльфа ангела сверкнула боль. Губы беззвучно шепнули: «Простите, Лиза. Ты тут ни при чем». Мысленно заверила я. Надеюсь, он это услышал. Ну хватит любезностей, поднимайся. А я пока приведу в чувство нашу малышку. Она мне очень нужна. Конечно, было бы лучше оказаться на её месте настоящий Ильдан или хотя бы её отец, но надеюсь, и так сойдёт. Не трогай её. Во мне вскипела волна ярости и негодования, но всё, что я могла сделать, это только мысленно кричать. Моё тело не желало мне подчиняться. Извини, но мне нужны два энергоносителя. Ещё один укол, на этот раз в плечо Лулу, и девочка заворочилась. Она с остоном открыла глаза. "Лулу, Лулу", -лу! позвала я, молясь, чтобы она меня услышала. "Бесполезно", Рисан покачал головой. "Она не Ильдан и не услышит тебя без зрительного контакта". Тогда я решила задержать его разговором. "Зачем ты это делаешь?" Хоть и наивная мысль, Но не даром же во всех фильмах и книгах злодеи так спешат поведать потенциальным жертвам свой план, а пока он будет тут распинаться, как раз подоспеет помощь. Ведь Шейн должен почувствовать, что Лулу грозит опасность. Он должен прийти. Я слышу все твои мысли, Лизза. Эльданс сделал на моем имени едкий акцент. Даже те, что ты пытаешься спрятать. И поверь, твой киборг не придет. Не надейся на его помощь. Страх безнадёжности затопил меня ледяной волной. Что ты с ним сделал? Пришлось его деактивировать. Но не переживай, кажется, у Дейра таких 40 штук, выберешь себе нового. Поверь, у них абсолютно идентичный функционал, так что ты ничего не потеряешь. Рисан не улыбался и говорил безразличным тоном. Но у меня появилось стойкое чувство что он издевается надо мной. Тем временем шаирды подняли на ноги Шаддара и Лулу. Те растерянно озирались, будто не понимая, где они и что с ними. Чего же ты хочешь? взмолилась я. Не так уж и много. Вернуться в прошлое, и кое-что изменить. Но готов отдать за это все ваши жизни.